Глава 19. Глупая дочь жабообразных родителей. Рассуждение Мэйка Сахары. Часть 5. Привет, заводная птица. Сейчас полтретьего ночи. Мои соседки спят, как убитые, а мне что-то не спится. Сижу и пишу. Сказать по правде, бессонная ночь для меня такая же редкость, как борец сумов в беретике. Обычно подходит время, и я сразу вырубаюсь. А когда вставать надо, так же просыпаюсь сама. Будильник есть, но я им почти не пользуюсь. Хотя иногда просыпаюсь посреди ночи и не могу спать, хоть тресни. Буду сидеть за столом и писать, пока спать не захочется. Может, хоть так засну. Так что не знаю, какое письмо выйдет, длинное или короткое. Да у меня всегда так, не только сейчас. Не знаю, что получится, пока до конца не допишу. Я вот что подумала, как живет большинство людей. Думают, что жизнь и мир, в котором они живут, в основном от начала до конца устроены логично и последовательно, или, по крайней мере, им кажется, что так должно быть. Бывают и исключения, конечно, но мне часто приходит в голову эта мысль стоит только с соседками поболтать. Вот, например, случилось что-то. Для общества важное или для какого-нибудь человека люди говорят. Это произошло потому-то и потому-то. И почти всегда все соглашаются. Ах, вот оно что, ясное дело. Ясное-то оно, может, и ясное. Да вот что непонятно. Было так, теперь станет этак. Это же ничего не объясняет, разве нет? То же самое бывает, когда готовишь стиван-муси в микроволновке. Ставишь в нее горшок, нажимаешь кнопку, дзинь, Открываешь крышку, и еда готова. А что происходит в промежутке между включением печки и этим самым день? Что творится там под крышкой? Никто не знает. Вдруг теванмуси, пока никто не видит, в темноте превращается сначала в макаронную запеканку, а потом обратно в теванмуси получается. Мы думаем, что раз поставили в микроволновку тиванмуси, значит, само собой прозвенит звоночек, и вот вам, пожалуйста, тиванмуси. Но, по-моему, это всего-навсего предположение. Мне, к примеру, было бы легче, если бы я открыла крышку, а в горшке макаронная запеканка. Удивилась бы, конечно, но, наверное, и полегчала бы от этого. Во всяком случае, я бы не сильно расстроилась, потому что такой вариант мне в каком-то смысле кажется гораздо правдоподобнее. Спросишь, почему? Трудно объяснить логикой, словами, но... Возьмем, например, мою жизнь. Как у меня дела идут? Последовательностью и не пахнет. Во-первых, полная загадка, как у таких скучных, жабообразных родителей родилась такая дочь, как я. Вот уж загадка. Странно о себе такой говорить, но я честнее, чем отец и мать вместе взятые. Я не хвастаюсь, правда. Не хочу сказать, что я лучше их. Просто честнее. Если б ты их видел, заводная птица, то обязательно бы понял, что я имею в виду. Они верят, что мир устроен логично и последовательно, и все в нем можно объяснить, как в плане выставлено на продажу нового дорогого дома. Им кажется, что все нужно делать только логично и последовательно, и все будет замечательно. И когда я веду себя не так, у родителей голова идет кругом. Они переживают и сердятся почему я родилась у таких твердолобых предков? Как вышло, что их дочь не стала такой же древесной лягушкой, несмотря на все их воспитание? Сколько же я об этом думала? Не знаю. Сколько себя помню. А толку никакого. Ответа так и нет. Должно же быть какое-то объяснение, но я никак не могу его найти. Да и еще много чего не объяснишь логикой. Например, почему окружающие так меня не любят? Причем все. Ведь я ничего такого не делала. Жила себе обыкновенно. И вдруг в один прекрасный день заметила, что никто меня не любит. Почему? Непонятно. Одно потянуло за собой другое, совсем с ним не связанное. И вот что вышло. Я познакомилась с тем парнем на мотоцикле. Потом эта проклятая авария... Нет, у меня в памяти, в голове, то есть, так складно не получается. Раз так, значит, будет этак. Как услышу дзинь, открою крышку. И каждый раз получается что-нибудь новенькое, совершенно незнакомое.